Глава 36. Я к вашим услугам, моя повелительница. Нефрет склонилась в почтительном поклоне перед Туей, матерью Рамсеса Великого. Это я должна с почтением кланяться главной придворной целительницы. Миновало всего несколько месяцев, но всем уже видно, насколько успешны ваши труды. Прямой тонкий нос, выступающие скулы, тяжелый квадратный подбородок и строгий взгляд — Такова надменная царица Туя, и авторитет ее в государственных делах был неоспорим. В каждом большом городе ей принадлежал особый дворец, многочисленные слуги беспрекословно повиновались ей, а сама она бдительно следила за тем, чтобы свято чтились основы, благодаря которым египетское царство превратилось в несокрушимую твердыню. Царица-мать принадлежала к роду, который славился женщинами, обладавшими государственным умом. Влияние ее при дворе оставалось главенствующим. Она никогда не забывала, что ее прабабки изгнали из Египта завоеватели азиатов, основав Фиванское царство, которое и унаследовала династия Рамсеса. Сейчас для Туи настали не лучшие времена. Месяц проходил за месяцем, а она так и не могла дождаться доверительной беседы с сыном. Рамсес отдалился от нее, тем не менее сохраняя сыновнюю почтительность — и она не могла избавиться от ощущения, что его гложет тайная мучительная забота, которую он не может доверить даже матери. Как вы себя чувствуете, моя повелительница? Благодаря вашему лечению, прекрасно. Вот только в глазах небольшая резь. Почему же не позвали меня? Что мешало? Повседневные заботы. Вы сами, я думаю, не слишком следите за своим здоровьем. Нет времени за ним следить. И все же не фред. Вы не вправе пренебрегать собой. Если вы заболеете, что будет с вашими многочисленными подопечными? Вы повергнете их в отчаяние. Позвольте мне осмотреть вас. Понять причину недомогания не составило труда. Престарелая царица страдала от воспаления роговицы. Нефред прописал ей мазь на основе помета летучей мыши. Она прекрасно снимала жжение и не обладала побочными действиями. Помет летучей мыши богат витамином А и вместе с тем прекрасный антибиотик. Современное лечение, по сути, совпадает с лечением древних египтян. Не пройдет и недели, как вы исцелитесь. Не забывайте капать и те капли, что я вам прописал раньше. Состояние ваших глаз значительно улучшилось, но заботиться о них нужно постоянно. Постоянно заботиться о самой себе мне так тягостно. Любого другого целителя я бы не стал и слушать. Только Египет достоин наших забот и попечений. Как ваш супруг справляется с грузом своих обязанностей? Груз визиритяжек, как гранит, и горек, как желчь, но он несет его добросовестно и безропотно. Я поняла характер вашего мужа сразу, как только на него посмотрела. При дворе им восхищаются, его боятся, ему завидуют. Для меня это лучшее подтверждение, что он соответствует своей должности. Назначение его удивило многих, и и я выслушала немало возражений. Но его деяния заставили недовольных замолчать и даже позабыть о достоинствах боги. А это серьезный признак успеха. Позаир не заботит сомнения окружающих. чем лучше. До тех пор, пока он будет независим от похвал и порицаний, он будет хорошим визирем. Фараон ценит его прямоту и доверяет ему. Мне кажется, Позаир знает все тайные заботы Рамсесса. «Даже те, о которых не знаю я, знаете их и вы, Нефред, потому что вы с мужем одно целое. Ведь это так, не правда ли?» «Правда. Царству грозит опасность?» «Грозит. Я поняла это, как только Рамсес перестал со мной советоваться. Он опасается, как бы я не приняла слишком решительных мер. Может, он и прав. Сейчас сражение за Египет ведет Пазаир. Его противники очень опасны». Именно поэтому настало время вмешаться мне. Визирь не отважится попросить у меня помощи. Я сама должна ему помочь. Кто главная помеха? Белтран. Презираю выскочек. К счастью, они сами себя губит ненасытной жадностью. Полагаю, немалую помощь ему оказывает Силкет, его супруга. Конечно, она его союзница. Я займусь этой маленькой гусыней. Ее вульгарная манера кивать головой, приветствуя меня, кажется мне отвратительной. Ее манера незаметно вредить не лучше. Благодаря вам, Нефрет, у меня замечательно острое зрение, так что решено, я займусь маленькой гадюкой. Не скрою, что Пазаира очень тяготит необходимость возглавлять церемонию подношения даров от иноземных племен. Он уповает на возвращение фараона из Перрамсеса и надеется, что его величество сам возглавит церемонию. Пусть не надеется. Фараон мрачнее день ото дня, не переступает порога дворца, не дает аудиенций и все текущие дела поручил визирю. Фараон болен? Думаю, у него болят, как обычно, зубы. Не желаете ли вы, чтобы я его осмотрела? Он совсем недавно прогнал знаменитого зубного лекаря, сочтя, что тот не в силах ему помочь. После церемонии подношения даров я отправлюсь в Пэр-Рамсес, и вы будете сопровождать меня. С севера приплыло множество судов, на которых прибыли в Египет иноземные посланники. Речная стража запретила спускать на воду лодки и барки до тех пор, пока чужеземные суда не пристанут к берегу. На пристани почетных гостей встречал советник, ведающий посольской службой, Очередного посла усаживали в резные носилки, и в сопровождении собственной свиты он направлялся к дворцу. Шествие нарядного кортежа радовало глаз. Каждый год фараон принимал дары от тех, кто платил дань Египту, и от тех, с кем Египет торговал. В эти два торжественных дня все жители Мемфиса освобождались от работ и славили мудрость и твердость фараона Рамсеса, установившего прочный мир. Позаир в парадном одеянии, С изображением Маат на груди, держа в левой руке жезл, сидел, выпрямившись на троне с низенькой спинкой. Церемонии были для него особенно тягостны, и чувствовал он себя скованно. Справа, немного позади главного трона, сидела вдовствующая царица, а еще чуть поодаль стояли девять друзей фараона, главные его сановники, и среди них сияющий радостью Белтран. Ослепительный наряд сил заставил побледнеть от зависти других сановных супруг, мужья которых не обладали таким баснословным богатством. боги бывший визирь, согласился помогать своему преемнику, подсказывая в случае необходимости, как следует себя вести, согласно этикету. Увидев его рядом, позаир несколько успокоился. На груди боги все так же блестело медное сердце, знак того, что Рамсес доверяет ему по-прежнему. Иноземные послы правильно поняли этот знак. Он означал, что Египет будет благосклонен к ним, как раньше. Позаир уже приобрел некоторый навык в проведении придворных церемоний, но на этот раз визирь предпочел бы остаться в стороне, однако не мог. Кому, как не ему, понимать всю важность предстоящего события. Послов следовало принять со всеми почестями, тем самым обеспечив и в дальнейшем добрые отношения с иноземными странами, Визирю предстояла сложная миссия. Он должен был уберечься и от чрезмерной несговорчивости, и от преступной уступчивости. Малейший его промах нарушил бы хрупкое равновесие сложившихся отношений. Но кто знает, возможно, церемония приношения даров будет вскоре отменена. Белтран охотно избавился бы от древнего ритуала, не сулящего видимой выгоды. Но стоит ли забывать, что мудрые предки, жившие во времена строительства пирамид, создали процветающее царство, положив в основу взаимное уважение, взаимную выгоду и любезность? Наглое поведение Белтрана тревожило Пазаира. Визирь нанес ему серьезный удар, закрыв лавки греческих ростовщиков, но, похоже, самодовольного главу двойного белого дома это мало заботило. Неужели он опоздал со своими мерами, и ему никак не остановить честолюбивого выскочку. И может ли он рассчитывать, что хотя бы в два ближайших месяца Белтран не начнет новых интриг, а просто будет спокойно ждать отречения фараона от власти? Ждать! Тяжелое испытание для честолюбца, вся жизнь которого состоит в неустанной деятельности. В последнее время все чаще Пазаир слышал о недовольстве Белтраном. Он совсем замучил своих подчиненных, не давая им ни минуты отдыха, придумывал срочные работы, загружал ненужными отчетами. Многие из чиновников протестовали. Грубое, неуважительное отношение Белтрана казалось им оскорбительным. Ведь они люди, а не бессловесные животные. Но Белтран только смеялся. «Деятельность и только деятельность будет во главе угла, когда он добьется власти. А кто не согласен ему подчиняться, пусть убирается вон». Даже сторонники Белтрана устали от болтливости главы двойного Белого дома, от его нескончаемых речей, в которых он только и знает, что сулить золотые горы, от его пустопорожней суеты, лживости, двуличия. Билтран хотел быть главным всегда и при любых обстоятельствах, что свидетельствовало о его ненасытной жадности. Правители Номов, поначалу попавшие под обаяние его красноречия, постепенно разочаровались. Тем не менее Билтран сохранил довольный вид. «Неужели есть еще какая-то угроза?» о которой позаир не знает. Глашатый объявил о приходе иноземных послов, и в зале для аудиенций воцарилась тишина. Кто только не прислал своих послов в Египет — Дамаск, Библас, Пальмира, Алеппо, Угарит, Кадеш, страна в сирии Ливан, Крит, Кипр, Аравия, Азия, Африка, порты, торговые города, столицы, и ни один из их представителей не явился с пустыми руками. Посланец загадочного пункта рая Черной Африки, маленький человечек с истине черной кожей и пышной шевелюрой привез шкуры диких зверей, эбеновое дерево, перья, яйца страуса. Посол-нубиец поразил египтян изысканным нарядом. Юбка в складках, поверх которой на набедренная повязка из леопардовой шкуры, в волосах раскрашенные перья, серебряные серьги в ушах, на руках серебряные браслеты — Его слуги сложили у подножия и глиняные кувшины с маслом, щиты, драгоценные украшения, благовонные смолы, привели на поводке трех гепардов и маленького жарафенка. Послы Крита выглядели так — темные волосы, подстрижены неровными прядями, безбородые лица, тонкие носы, набедренные повязки с полукруглым вырезом, обшитые тесьмой и украшенные ромбами и квадратами, сандалии с высоко загнутыми носами. Критяне привезли клинки, кинжалы, вазы со звериными головами, кувшины и кубки. Посланцы Библоса, верного союзника Египта, принесли в дар воловье шкуры, канаты и свитки папируса. Послы один за другим кланялись визирю, произнося освященную веками формулу «Прими дары моей страны, принесенные испочтение к его величеству, фараона Верхнего и Нижнего Египта, да будет между нами мир». Посол из Азии, где египтяне вели кровопролитные сражения в прошлом, которые Ромсес считал безвозвратно ушедшим, прибыл вместе с супругой. На нем была набедренная повязка, украшенная кисточками, а поверх нее красное с синим одеяние, стянутое шнурками. Супруга его была облачена в широкую юбку и пестрый плащ. К удивлению двора, их дары оказались весьма незначительными. Азия обычно завершала шествие послов. Одаряя Египет щедрыми подарками, к ногам фараона или визири складывались слитки меди, лазурит, бирюза, драгоценные породы деревьев, сосуды с благовонными умощениями, конская сбруя, луки, колчаны, полный стрел, кинжалы, в придачу приводили еще медведей львов и быков. На этот раз азиаты ограничились лишь несколькими кубками, кувшинами с маслом и не слишком дорогими украшениями. Посланник поклонился визирю и тот ни единым жестом не выразил своего удивления и беспокойства. Между тем смысл даров был предельно ясен. Азия горько упрекала Египет. Если не выяснить причину обиды, и как можно скорее не загладить ее, демоны войны могут вновь появиться на горизонте. Пока весь Мемфис от порта до бедных кварталов ремесленников пел, танцевал и веселился, Позаир беседовал с послом из Азии. Ни один писец не присутствовал при их беседе. Прежде чем занести на папирус взаимные обещания, которые станут обязательствами, следовало уладить конфликт. У посла человека лет сорока были живые глаза и дерзкая речь. Почему не сам фараон Рамсес возглавлял церемонию? Так же, как в прошлом году, фараон пребывает в первом Перрамсесе, наблюдая за возведением нового храма. «Фараон сместил визиря боги?» «Вы сами могли убедиться, что речь не идет о смещении?» «Да, он присутствовал на церемонии и по-прежнему носит медное сердце. Я отметил эти несомненные знаки расположения фараона. Однако передо мной молодой визирь позаир Почему Рамсес доверил эту должность именно вам, прекрасно зная, насколько она тяжела?» «Боги утомили тяжкие обязанности». И он пожелал сложить себя полномочия. Фараон удовлетворил его просьбу. Вы не ответили на мой вопрос. Кто может проникнуть в замыслы фараона? Думаю, его визирь. Я в этом не уверен. Тогда вы всего лишь игрушка. Вам виднее. Нет, мое мнение о вас иное, и оно не безосновательно. Вы являлись всего-навсего провинциальным судьей. А Рамсес сделал вас своей правой рукой и вторым лицом в государстве. 10 лет я знаю фараона, он всегда оценивал своих приближенных по достоинству и ни разу не ошибся. Думаю, вы человек незаурядный, визирь Пазаир. Если позволите, то и я задам вам несколько вопросов. Такова ваша обязанность, визирь? Что означали ваши приношения? Племена Азии вам чем-то не угодили? Вы прекрасно знаете, что хотели сказать Египту. Это был упрек на грани оскорбления. Мы удержались на достойной грани, о чем свидетельствует мое хладнокровие и желание во что бы то ни стало сохранять добрые отношения с вашей страной после нанесенной нам обиды. — Я ничего не понимаю. О какой обиде идет речь? — удивился Пазаир. — Вам расточают похвалы за правдивость. Зачем же вы прикидываетесь, что пребываете в неведении? Клянусь именем фараона, я понятия не имею, о чем идет речь. Посол из Азии взглянул на визири с любопытством, и тон его несколько смягчился. Странно, странно. Или, может, больше не в вашей власти контролировать деятельность друзей фараона? Например, двойной белый дом? Мне были не по нраву кое-какие порядки, и, вступив в должность, я в самом деле кое-что изменил. Неужели вы стали жертвой чьей-то ошибки, о чем мне не доложили? Ошибки? Слишком мягко сказано. Речь идет о намеренном оскорблении, из-за которого могли бы оборваться наши добрые отношения, если бы мы взялись за оружие. позаир постарался скрыть охватившее его беспокойство, но голос у него невольно дрогнул. «Возьмите на себя труд и расскажите мне обо всем», — попросил он. «Мне с трудом верится, что не вы» в ответе за нанесенную нам обиду. Как визирь я в ответе за все. Не боясь показаться смешным в ваших глазах, я сознаюсь в своем полном неведении, и согласитесь, что поправить зло, не зная, в чем оно состоит, очень трудно. Египтяне часто посмеиваются над нами, считая, что мы любим хитрить и обводить других вокруг пальца, но хочу вас предупредить, хитрецы... — Обычно попадаются в собственные сети, хотя ваша молодость вызывает у меня сочувствие. — Объяснитесь, прошу вас. — Или вы самый ловкий на свете комедиант, или вам в самом деле недолго оставаться на посту визиря. — Вы знаете, какой у нас заключен торговый договор с Египтом? Позаир не стал обращать внимания на иронический тон посланника. Что ему за дело, если тот считает его не только глупцом, но и слабаком, Он должен выяснить правду, и это главное. За присланные вам товары двойной белый дом расплачивается с нами золотыми слитками. Таков обычай с тех пор, как между нами установился мир. — Вы не получили от нас золота? — удивился Пазаир. Слитки были доставлены, но золото оказалось самого низкого качества, плохо очищенное и ломкое. Разве что дикие кочевники могли счесть его настоящим золотом. Отправив нам ненужные отходы, Египет посмеялся над нами. Ответственность лежит на Рамсесе Великом. Мы считаем, что он нарушил свое слово. Так вот чему так радовался Балтран. Он поставил под удар авторитет фараона и готовился выступить спасителем Египта, исправляя ошибки недостойного владыки. Вышло досадное недоразумение. Уверяю вас, — твердо заявил Пазаир, — у Египта... Не было намерения вас оскорбить. По моим сведениям, двойной Белый дом не является независимым учреждением, а исполняет распоряжения, поступившие свыше. Считайте, что вы стали жертвой канцелярской ошибки и дурной работы чиновников. Но ни в коем случае не злонамеренного желания нанести вам урон. Я сам сообщу фараону о своем просчете. Вы пали жертвой интриги, не так ли? Для меня было важно узнать, что произошло, и принять необходимые меры. Если я не справлюсь, в следующий раз вы будете иметь дело с другим визирем. Буду об этом сожалеть. Вы верите, что мои извинения чистосердечны? Вы умеете вызывать к себе доверие, Пазаир. Однако Азия ждет возмещения убытков согласно заключенному договору. Отошлите как можно скорее причитающееся ей золото. В противном случае война неизбежна. Позаир и нефред готовились к отъезду в Пер-Рамсес, когда к визирю явился гонец. «Дурные новости», — объявил он. «Городоначальник Каптоса выдворен из города вооруженной бандой, в которую входят левийцы и нубийцы». «Сколько раненых?» «Ни одного. Они заняли город без боя. Стражи пустыни тоже встали на сторону мятежников, и начальник городской стражи не осмелился им противостоять». «Кто стоит во главе мятежников?» — хмуро спросил позаир: Некий воин по имени Сути, служитель золотой богини, которая подчинила себе жителей города. позаир ощутил жгучую радость. Сути жив, еще как жив. Чудесная новость, пусть даже его возвращение, которого он так ждал, произошло при таких необычных обстоятельствах. Воинские отряды, размещенные в фивах, готовы к выступлению. — «Военачальник ждет ваших распоряжений. Как только вы подпишете приказ, я немедленно отвезу его, и порядок будет восстановлен. Даже если мятежники хорошо вооружены, они не настолько многочисленны, чтобы устоять против огромного обученного войска. По возвращении из Пер-Рамсеса я сам займусь мятежниками. Пусть пока солдаты окружат город и займут оборонительную позицию». Я разрешаю подвозить городу провизию и пропускать в него торговцев, никто не должен голодать. Дайте знать сути, что я лично прибуду в Каптос и сам буду вести с ним переговоры».